Ханс Кристиан Андерсен. Снежная королева. История первая, в которой говорится о зеркале и его осколках. Ну, начнём. Когда мы доберёмся до конца нашей истории, будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил был тролль, злой презлой. Это был сам дьявол. Как-то раз у него было прекрасное настроение. Он смотрел в зеркало, обладавшее удивительным свойством. Все доброе и прекрасное, отражаясь в нем, почти исчезало, но все ничтожное и отвратительное особенно бросалось в глаза и становилось еще безобразнее. Чудесные пейзажи казались в этом зеркале вареным шпинатом, а лучшие из людей уродами. Чудилось бы, что они стоят верх ногами, без животов, а лица их так искажались, что их нельзя было узнать. Если у кого-нибудь на лице была одна единственная виснушка, этот человек мог быть уверен, что в зеркале она расплывется во весь нос или рот.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 Они повсюду носились с зеркалом, и в конце концов не осталось ни одной страны и ни одного человека, которые бы не отразились в нём в искажённом виде. И вот они захотели добраться до неба, чтобы посмеяться над ангелами и над Господом Богом. Чем выше поднимались они, тем больше гримас на лице выкривлялась зеркало. Им трудно было удержать его. Они летели всё выше, выше и выше, всё ближе к Богу и ангелам. Но вдруг зеркало так перекосилось и задрожало, что вырвалось у них из руки и полетело на землю. стеклоно разбилось в дребезги. Миллионы, биллионы, несметное множество осколков наделали гораздо больше вреда, чем само зеркало. Некоторые из них, величиной с песчинку, разлетелись по белому свету и случалось попадали людям в глаза. Они оставались там, а люди с той поры видели всё шиворот-навыворот или замечали во всём только дурные стороны. Дело в том, что каждый крошечный осколок обладал той же силой, что и зеркало.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 Поэтому родители часто позволяли им ходить друг к другу в гости по жолобу и сидеть на скамеечке под розами. Как весело они там играли. Но зимой дети были лишены этого удовольствия. Окна часто совсем замерзали, на малыши нагревали на печке медные монетки и прикладывали их к замёрзшим стёклам. Лёд быстро оттаивал, и получалось чудесное окошко, такое круглое, круглое. В нём показывался весёлый ласковый глазок. Это мальчики и девочки смотрели из своих окон. Его звали Кай, а её Герда. Летом они могли одним прыжком ощутить со друг у друга, а зимой приходилось сначала спуститься на много ступенек вниз, а потом подняться на столько же ступенек вверх. Она в дворе вышивала метель. Это роятся белые пчёлки, сказала старая бабушка. А у них есть королева? спросил мальчик, потому что он знал, что у настоящих пчёл она есть. Есть, ответила бабушка.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 Мальчик испугался и спрыгнул с комеечки. Эмима окна примеркнуло что-то похожее на огромную птицу. На другой день был славный мороз, но потом началась вся тепель, а там пришла весна. Светило солнце, проглядывала первая зелень, ласточки вели гнёзда под крышей. Окна были распахнуты настежь, и дети снова сидели в своём крошечном садике у водосточного желоба, высоко над землёй. Розы в тот лето цвели особенно пышно.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 Нет, ничего не было видно. Наверное, выскочила, сказал он. Но в том-то и дело, что не выскочила. Это был как раз крошечный осколок дьявольского зеркала. Ведь мы, конечно, помним об этом ужасном стекле, отражаясь в котором вся великая и добрая казалась ничтожным и гадким, а злое и дурное выступало еще резче, и каждый недостаток сразу бросался в глаза. Крошечный осколок попал кое-где прямо в сердце. Теперь она должна была превратиться в кусок льда.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 Вскоре мальчик научился передразнивать всех соседей. Он так ловко выставлял на показ все их странности и недостатки, что люди только диво давались. Что за голова у этого мальчугана? А причиной всему было сколо-г зеркало, что попало ему в глаз, а потом и в сердце. Потому-то он передразнивал даже маленькую Герду, которая любила его всей душой. И играл теперь Кай совсем по-другому, чересчур замысловато.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 Вот они выехали за городские ворота. Снег вдруг повалил кустыми хлопьями, так что мальчик ничего не видел на шаг впереди себя, а сани всё мчались, семчались. Мальчик попытался скинуть верёвку, которую он зацепил за большие сани. Это не помогло. Салазки его словно приросли к саням и всё так же неслись вихрем. Кай громко закричал, но никто не услышал его. Метель бушевала, а сани всё мчались, ныряя в сугробах.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 И шуба и шапка на ней были из снега. "Славно проехали", сказала она. "Ох, какой мороз. Ну-ка, залезай ко мне под шубу". Она посадила мальчика рядом с собой на большие сани и закутала его в свою шубу. Кай словно провалился в снежный сугроб. "Тебе всё ещё холодно?" спросила она и поцеловала его в лоб. У, -у поцелуй её был холоднее льда. Он пронизал его насквозь и дошёл до самого сердца. А оно и так уже было наполовину ледяным. На мгновение Кайо показалось, что он вот-вот умрёт, а потом ему стало хорошо, и он уже не чувствовал холода. Мои санки, не забудь про мои санки, схватился мальчик. Соловки привозили на спину одну из белых куриц, и она летела с ними вслед за большими санями. Снежная королева поцеловала Кая ещё раз, и он забыл и маленькую Герду, и бабушку, всех-всех, кто остался дома.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 Никто не мог ничего рассказать о нём. Мальчики говорили только, что видели, как он привязал свои салазки к большим великолепным соням, которые потом свернули на другую улицу и умчались за городские ворота. Никто не знал, куда он девался. Много слёз было пролито. Горько и долго плакала маленькая Герда. Наконец, все решили, что такая больше нет в живых. Может быть, он утонул в реке, которая протекала неподалёку от города. Ох, как тянулись эти мрачные зимние дни. Но ну вот пришла весна, засияло солнце. Кай умер, он больше не вернётся, сказала маленькая Герда. Я этому не верю, возразил солнечный свет. Он умер и больше не вернётся, сказала она ласточкам. Не верим, ответили они. И наконец сама Герда перестала этому верить. Надену-ка я свои новые красные башмачки, сказала она как-то утром. Ка ещё ни разу не видел их. А потом спущусь к реке и спрошу о нём. Было ещё очень рано. Девочка поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки. Одна однёшенька вышла за ворота и спустилась к реке. Правда, что ты взяла моего маленького дружка? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты мне его вернёшь.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 Она повеселела, встала на ноги и долго-долго любовалась живописными зелёными берегами. Лодка подплыла к большому вишнёвому саду, в котором приютился маленький домик с чудесными красными и синими окнами и соломенной крышей. Перед домиком стояли два деревянных солдата и отдавали ружьем честь всем, кто проплывал мимо. Герта подумала, что они живые, и окликнула их, но солдаты, конечно, не ответили ей. Лодка подплыла ещё ближе.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 Девочка была рада, родёшенька, что наконец выбралась на берег, хоть и немного побаивалась незнакомой старухи. "Ну, пойдём, расскажи мне, кто ты и как сюда попала", сказала старушка. Герда стала рассказывать обо всём, что с ней приключилось, а старушка качала головой и говорила: "Хм, хм". Но вот Герда кончила и спросила её: "Не видела ли она маленького Кая?"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 Поэтому и вся комната была освещена каким-то удивительным радужным светом. На столе стояли чудесные вишни, и старушка позволила Герде есть сколько душе угодно. А пока девочка ела, старушка расчёсывала ей волосы золотым гребешком. Они блестели, словно золотые, и так чудесно велись вокруг её нежного личика, кругленького и румяного, словно роза. "Давно мне хотелось семеть такую миленькую девочку", сказала старушка.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 Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не скрылось за высокими вишнёвыми деревьями. Потом её уложили в чудесную постельку с красными шёлковыми перинками, а перинки те были набиты голубым фиалками. Девочка уснула, и ей снились такие чудные сны, какие видит разве только королева в день своей свадьбы. На другой день Герде опять позволили играть на солнышке в чудесном цветнике.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 Но каждый цветок грелся на солнышке и грезил только своей собственной сказкой или историей. Много их выслушала Герда, но ни к той из цветов ни слова не сказала Кай. Что же рассказала ее огненная лилия? Слышишь, как бьет барабан? Бум, бум. Звуки очень однообразны, всего лишь два тона. Бум, бум. Слушай заувыивное пение женщин, слушай крики жрецов. В длинном малом одеянии стоит на костре в давай индийцы. Языки пламени охватывают и её, и тело умершего мужа. Но женщина думает о живом человеке, что стоит тут же, о том, чьи глаза горят ярче пламени, чьи взоры обжигают сердце горячее огня, который вот-вот из пепелиты её тело. Может ли пламя сердце погаснуть в пламени костра? "Ничего не понимаю", сказала Герда. "Это моя сказка", объяснила Огненная Лили.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 И цветок яблони, сорванный порывом ветра, не трепещет, так как она, как шелестит её дивное шёлковое платье. Неужели он не придёт? Ты говоришь про Кая, спросила Герда. Я рассказываю о своих грёзах, это моя сказка, ответил Финок. Что рассказал крошка подснежник? Между деревьями на толстых верёвках висит длинная доска это качели. На них стоят две маленькие девочки. Плачется на них белое, как снег, а на шляпах длинные зеленые шелковые ленты. Они развеваются по ветру. Братишка постарше их стоит на качельке, обвив веревку рукой, чтобы не упасть. В одной руке я у нее чашечка с водой, а в другой трубочку. Он пускает мыльные пузыри. Качели качаются, пузыри летают по воздуху и переливаются всеми цветами радуги. Последний пузырь, что висит на конце трубочки и раскачивается на ветру. Чёрная собачка, лёгкая, как мыльный пузырь, встаёт на задние лапы и хочет спрыгнуть на качели. Но качели взлетают вверх, собачонка падает, сердится и тявкает. Дети дразнят её. Пузырьки лопаются. Качающаяся доска, разлетающийся по воздуху мыльный пьян. Вот моя песенка.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 то были не эльфы, а настоящие живые девушки. В воздухе разлился сладкий аромат, а девушки исчезли в лесу. Но вот запах был ещё сильнее, ещё слаще. Три гроба выплыли из лесной части на озеро. В них лежали девушки. Светлячки кружили в воздухе словно крошечные трепещущие огоньки. Спят юные плясуни или умерли? Аромат цветов говорит, что умерли. Вечерний колокол звонит по усопшим. Вы совсем меня расстроили, сказала Герда. Вы тоже так сильно пахните. Теперь у меня из головы не идут умершие девушки. Неужели Кай тоже умер? Но разы побывали под землей, и они говорят, что его там нет. День, то он звонили колокольчики геоцентов. Мы звонили не над Каем, мы его и не знаем, мы поем свою собственную песенку. Герда подошла к Люттику, сидявшему среди блестящих зелёных листьев. "Маленькое ясное солнышко", сказала Герда. "Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего маленького дружка?" Люттик засиял ещё ярче и взглянул на Герду. Какую же песенку спел Люттик? Но и в этой песенке ни слова не было о Кае. Был первый весенний день, солнышко приветливо светило на маленький дворик и пригревало землю.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 Она попирает весь свет, ведь она лишь обман зрения. Вот она льёт воду из чайника на кусок материи, который держит в руках. Это её корсаж. Чистота лучшая красота. Белое платье висит на квозде, вбитом в стену. Она тоже выстирана водой из чайника и высушена на крыше. Вот девушка одевается и повязывает на шею ярко-жёлтый платочек, а он ещё реже оттеняет белизну платья. Опять одна ножка в воздухе. Смотри, как прямо она держится на другой, точно цветок на своём стебельке. Я вижу в ней себя, я вижу в ней себя. Какое мне-то всего этого дело, сказала Герда. Ничего мне об этом рассказывать. И она побежала в конец сада. Калитка была заперта, но Герда так долго расшатывал заржавевший засов, что он поддался. Калитка распахнулась, и вот девочка босиком побежала по дороге.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 Герде пришлось опять присесть и отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Долго-долго смотрел он на девочку, кивая головой, и наконец сказал: "Кар-кар. Добрый день". Лучший ворон не умел говорить, но от всей души желал девочке добра и спросил её, куда это она придёт по белосвету одна-оденьошенька. Слово "одна" Герда хорошо поняла. Она почувствовала, что это значит.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 Но он верно совсем забыл тебя из-за своей принцессы. Разве он живёт у принцессы, спросила Герда. Да вот, послушай, сказал Ворон. Только мне ужасно трудно говорить на человеческом языке. Вот если бы ты понимала по-вороньи, я бы тебе куда лучше всё рассказал. Нет, этому я не научилась, вздохнула Герда. Но бабушка-то понимала, она даже знала тайный язык. Вот бы и мне научиться.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 чтобы мне бы не выйти замуж, чтобы мне бы не выйти замуж. А почему бы и нет, подумала она, ей захотелось выйти замуж. Но в мужья она хотела взять такого человека, который сумел бы ответить, если с ним заговорят, а не такого, которого только и знаешь, что и важничать. Ведь это так скучно. Она приказала барабанщикам ударить барабаны и созвать всех придворных дам. А когда придворные дамы собрались и узнали о намерениях принцессы, Они очень обрадовались. Вот и хорошо, говорили они. Мы сами совсем недавно об этом думали. Верь мне, все, что я тебе говорю, истинная правда, сказал ворон. У меня при дворе есть невеста. Она ручная и ей можно разгуливать по замку. Вот она там мне обо всем и рассказала. Невеста его была тоже ворона, ведь каждый ищет себе жену под стать. На другой день все газеты вышли с клеймой сердечек и с вензелями принцессы. У них было объявлено, что каждый молодой человек приятной на урожности может беспрепятственно явиться во дворец и побеседовать с принцессой. Того, кто будет говорить непринуждённо, словно дома, и, кажется, всех красноречивей, принцесса возьмёт себе в мужья. "Да-да", повторил Ворон. "Всё это так же верно, как то, что сижу здесь". Народ повалил во дворец толпами. Какая там была толкотня, тавка. Но ни в первый день, ни во второй день никому не улыбнулось счастье. Все женихи-бойкоры разговаривали, пока были на улице, но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть квартиры в расшитых серебром мундирах, а на лестнице лакиев в золотых леврех, залитые светом залы, как их брало оторжение.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 Женихи хотели пить, и едва держались на ногах от голода, а во дворце им даже стакана тёплой воды не поднесли. Правда те, что по мне и захватили с собой хлеба с маслом, но, конечно, никто не подумал поделиться со своими соседями. Нет уж, пусть лучше у него быт голодный вид, тогда принцесса его не выберет, рассуждали они. "Ну а кай-то, кай?" кай? спросила Герда. "Когда же он появился, и он приходил свататься?" "Постой, постой!"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 Нет, это были саласки возразила Герда. Он ушёл из дома с саласками. А может, и саласки согласился Ворон? Я не разглядел хорошенько. Но моя невеста, ручная ворона, рассказала мне, что когда он вошёл во дворец и увидел гвардию в расшитых серебром мундирах, а на лестнице лакеев в золотых ливреях, он ни капельки не смутился, а только приветливо кивнул и сказал: "Должно быть скучно стоять на лестнице. Пойду-ка я лучше в комнаты". Залы были залиты светом. Тайные советники их превосходительства ходили без сапог и разносили золотые блюда. Ведь надо же держаться с достоинством. А сапоги мальчика ужасно скрипели, но и это его ничуть не смущало. Это, наверное, был Кайс, сказала Герда. Я помню, у него были новые сапоги. Я слышала, как они скрипели у бабушки в комнате. Да, скрипели они порядком, продолжал Ворон.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 Должен тебе сказать, что такую маленькую девочку, как ты, ни за что не пустят во дворец. Меня пустят, сказала Герда. Как только Кай услышит, что я здесь, он сейчас же придёт за мной. Подожди меня у решётки, каркнул ворон, покачал головой и улетел. Он вернулся только поздно вечером. Кар-кар, закричал он. Моя невеста шлёт тебе наилучшие пожелания и кусочек хлеба. Она тощила его тебе в кухне. Там хлеба много, а ты, наверное, проголодалась. Тебе не попасть во дворец, ведь ты посая. Гвардия в серебряных мундирах и лакеи в золотых реврях ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, ты всё-таки туда попадёшь. Моя невеста знает маленькую заднюю лестницу, которая ведёт прямо в спальню, и она сумеет раздобыть ключ. Они вошли в сад, пошли по длинной аллее, где с деревьев один за другим падали осенние листья.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 Моршни тех рассказал мне о вас столько хорошего, милая барышня, сказал ручной ворон. Ваша Вита, как принято говорить, тоже очень трогательна. Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду впереди. Мы пойдём на проремик, тут мы не встретим ни души. Мне кажется, кто-то идёт за нами, сказала Герда, и в этом мгновении какие-то тени с лёгким шумом промчались мимо неё, кони настроенных ногах с развевающимися гривами, охотники, дамы и каваллеры верхом на лошадях. Это сны, сказала ворона. Они пришли, чтобы унести мысли высоких особ на охоту. Тем лучше для нас. По крайней мере, никто не помешает вам повнимательнее рассмотреть спящих. Но я надеюсь, что вы, за нее высокое положение при дворе, покажете себя с самой лучшей стороны и не забудете нас. Есть о чем говорить, это сама собой разумеется, сказал лесной ворон. Тут они вошли в первый зал.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 Карета была набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем фруктами и пряниками. Прощай, прощай, закричали принц и принцесса. Герда заплакала, и Ворон тоже. Так они проехали 3 мили. Потом Ворон тоже простился с ней. Тяжело им было расставаться. Ворон взлетел на дерево и махал чёрными крыльями, пока карета, сверкавшая как солнце, не скрылась из виду. История пятая. Маленькая разбойница. Они ехали по тёмному лесу. Карета горела словно пламя. Свет резал разбойникам глаза. Этого они не потерпели. "Золото, золото!" закричали они. Выскочили на дорогу, схватили лошадей по дусцы, убили маленьких фарейторов, кучера и слуг и вытащили из кареты герду. Иж какая толстенькая, орешками откормлена. сказала старая разбойница с длинной жесткой бородой и махнатыми нависшими бровями. Славно откормленный барашек, посмотрим, какова она на вкус. И она вытащила свое стрел нож. Он так сверкал, что на него было страшно взглянуть. Ай! закричала вдруг разбойница. Это ее укусила зауха собственная дочка, сидевшая у нее за спиной. Она была такая своей нравная и озорная, что любо посмотреть. Ах ты дрянная девчонка! закричала мать, но убить Герду она не успела. Пусть она со мной играет, сказала маленькая разбойница. Пусть отдаст мне свою мув, то есть свою хорошенькая платьице. А спать она будет со мной в моей постельке. Тут она снова укусила разбойницу, да так, что она подпрыгнула от боли и завертелась на одном месте. Разбойники кахотали и говорили, иж как она пляшет со своей девчонкой.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 Ты, наверное, принцесса? Нет, ответила Герда и рассказала ей обо всём, что ей пришлось пережить, и о том, как она любит Кая. Маленькая разбойница серьёзно поглядела на неё и сказала: "Они не посмеют тебя убить, даже если я на тебя рассержусь. Скорее уж я сама тебя убью". Она вытерла Герде слёзы и засунула руки в её красивую, мягкую и тёплую муфточку. Вот карета остановилась. Они въехали во двор разбойничьего замка. Замок потрескался сверху до низу, и трещин вылетали вороны и вороны, огромные бульдоги, такие свирепые, точно им не терпилось проглотить человека, прыгали по двору, но лайти они не лаяли, это было запрещено. Посреди огромного старого почерневшего от дыма зала прямо на каменном полу пылал огонь, дым поднимался к потолку и сам должен был искать себе выход. В большом котле варилась пахлебка, а на вертелах жарились зайцы и кролики.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 Она схватила того, что сидел поближе, взяла его за лапку и так тряхнула, что он забил крыльями. На, поцелую его! крикнула она, ткнув голове прямо в лицо Герде. А там сидят лесные проедохи, продолжала она. Это тики и голуби, ведь утки. Вон те два. И показала на деревянную решетку, закрывавшую углубление в стене. Их нужно держать за перти, не то улетят. А вот ты мой любимец, старина олень.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 "А ты что, спишь с ножом?" спросила Герда и испуганно покосилась на острый нож. "Я всегда сплю с ножом", ответила маленькая разбойница. "Мало ли что может случиться. А теперь расскажи ещё раз о Кае и о том, как ты странствовала по белому свету". Герда рассказала всё с самого начала. Лесные голуби тихо ворковали за решёткой, а остальные уже спали. Маленькая разбойница обняла одной рукой Герду за шею, а в другой у неё был нож и захрапела. Нагерда не могла сомкнуть глаз. Девочка не знала, убьют её или оставят живых. Разбойники сидели вокруг огня, пили вино и распевали песни. А старуха-разбойница кувыркалась. Девочка с ужасом смотрела на них. Вдруг заворковали дикие голуби. Кур-кюр, мы видели Кая. Белая курица несла на спине его саласки, а сам он сидел рядом со снежной королевой в её сонях. Они мчались над лесом, когда мы ещё лежали в гнезде. Она вдохнула на нас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 Можешь убираться в свою Лапландию. Только убедись, что есть силы, и отнеси эту девочку во дворец снежной королевы к её милому дружку. Ты ведь слышал, что она рассказывала? Говорила она довольно громко, а ты вечно подслушиваешь. Северная Лень подпрыгнула от радости. Маленькая разбойница посадила на него герду, крепко привязала её на всякий случай и даже подсунула под неё мягкую подушечку, чтобы ей было удобно сидеть. Так и быть, сказала она. Бери свои меховые сапожки, ведь тебе будет холодно.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 Они остановились у жалкой лачужки. Крыша почти касалась земли, а дверь была ужасно низенькая, чтобы войти в избушку или выйти из неё, людям приходилось проползать на четвереньках. Дома была только старая лапланка, жарившая рыбу при свете коптилки, в которой горело ворвань. Северный олень рассказал лапланке историю Герды, но сначала он поведал свою собственную. Она казалась ему гораздо важнее. А Герда так продрогла, что и говорить не могла. Ах, вы бедняжки, сказал Алопланкель. Вам еще предстоит долгий путь. Нужно пробежать сто с лишним миль, тогда вы доберетесь до Финморка. Там дача снежной королевы. Каждый вечер она зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу несколько слов на сушёной треске. Бумаги у меня нет, а вы снесите её одной финке, что живёт в тех местах. Она лучше меня научит вас, что надо делать. Когда Герда согрелась, наелась и напилась, Лапландка написала несколько слов на сушёной треске и наказала Герде хорошенько её беречь. Привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался во весь дух. Трах-трах, потрескивало что-то вверху. А небо всю ночь заряло чудесное голубое пламя северного сияния. Так добрались они до Финмарка и постучали в домовую трубу у лачуги Финки. У неё и двери-то не было. В лачуге было так жарко, что Финка ходила полугогая. Это была маленькая угрюмая женщина. Она живо раздела герду, стащила с неё меховые сапожки и рукавицы, чтобы девочке не было слишком жарко. А оленю положила на голову кусок льда и только потом принялась читать то, что было написано на сушёной треске. Три раза она прочла письмо и запомнила его наизусть. От треску бросила в котёл с супом. Ведь треску можно было съесть, а Финке ничего даром не пропадало.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 Не могла бы ты дать девочке такое питье, чтобы она получила силу дюжины богатырей и одолела снежного королеву? Силу дюжины богатырей, повторила Финка. Да, это бы ей помогло. Финка подошла к какому-то ящичку, вынула из него большой кожаный свиток и развернула его. На нём были начертаны какие-то странные письмена. Финка принялась разбирать их и разбирала так усердно, что у неё на лбу выступил пот.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 Шила я в том, что она милая, невинная дитя. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги снежной королевы и вынуть осколки из сердца и глаза Кая, мы ничем не сможем помочь. В двух милях отсюда начинается сад снежной королевы. Туда ты можешь отнести девочку. Садишь её около куста с красными ягодами, что стоит в снегу. Не трать времени на разговоры, а мигом возвращайся обратно. С этими словами финка посадила герду на оленя, и тот побежал со всех ног. Ах, я забыла мои сапожки и рукавицы, закричала герда. Её обожгло холодом. Но олень не посмел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Там он спустил девочку, поцеловал её. По его щекам покатились крупные блестящие слёзы. Затем он стрелой помчался назад. Бедная Герда стояла без сапожек, без рукавиц посреди ужасной ледяной пустыни. Она побежала вперёд, что было силы, на встречу ей нёсся целый полк снежных хлопьев, но они не падали с неба. Небо было совсем ясное, освещённое северным сиянием. Нет, снежные хлопья неслись по земле, и чем ближе они подлетали, тем крупнее становились. Вспомнила тут Герда большие красивые снежинки, которые она видела под увеличительным стеклом.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 Посреди самого большого пустынного зала лежало замёрзшее озеро. Лёд на нём треснул и разбился на тысячи кусков. Все куски были совершенно одинаковы и правильны. Настоящее произведение искусства. Когда снежная королева была дома, она восседала посреди этого озера и говорила о том, что она сидит на зеркале разума. По её мнению, это было единственное и неповторимое зеркало, самое лучшее на свете.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 Девочка бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула: "Кай, мой милый Кай, наконец-то я тебя нашла". Но Кай даже не пошевелился. Он сидел всё такой же невозмутимый и холодный. И тут Герда расплакалась. Горячие слёзы упали Каю на грудь и проникли в самое сердце. Они растопили лёд и расплавили осколок зеркала. Кай взглянул на Герду, а она запела: "Розы в долинах цветут, красота".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 По всюду их встречала весна, цвели цветы, зеленела трава. Послышался колокольный звон, и они узнали высокие башни своего родного города. Кай и Герда вошли в город, в котором жила бабушка. Потом они поднялись по лестнице и вошли в комнату, где всё было по-старому. Часы тикали, тик-так, а стрелки всё так же двигались. Но проходя в двери они заметили, что выросли и стали взрослыми. Розы цвели на желобах и заглядывали в открытые окна. Тут же стояли их детские скамеечки. Кай и Герда уселись на них и взялись за руки. Холодное, пустынное великолепие чертогов снежной королевы они забыли как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнышке и вслух читала Евангелие: "Если не будете как дети, не войдёте в царствие небесное". Кай и Герда взглянули друг на друга и тут только поняли смысл старого псалма.